Глава 2 Зеленые разбойники. Оглашая воздух пронзительными кличами, они явились из обступавшего со всех сторон леса. В лунном свете были хорошо различимы их лица, вымазанные синей краской, шкуры, служившие им одеждой, и большие круглые щиты из дерева. Тот же свет играл на остриях копий и лезвиях топоров и мечей, бронзовых и железных. Рокхир еще успел с изумлением заметить, что каким-то непостижимым образом умудрился разбить лагерь посреди лесной поляны, хотя спать он устраивался на голом склоне холма, а следующий миг уже сражался за свою жизнь. Скорый на расправу узкий меч разил стремительно, как кобра. Лук, так и неснаряженный, послужил хозяину дубинкой. Враги превосходили его числом, но Рахир Красный Лучник учился военному делу с самого детства. Отбросив лук, он пронзил вторую из своих жертв и выхватил из ослабевшей руки боевой топор. В следующий миг, в мгновение до того, как этот топор надвое разрубил одному из противников голову, Ракхиру почудилось, что лицо нападавшего ему знакомо. Тот был без боевой раскраски, разве что его кожа имела отчетливо зеленоватый оттенок, но Ракир был уверен, что недавно видел этого человека в таверне. И другие, сообразил он, тоже там были, а лица их теперь также мерцали зеленью. Неужели они прикинулись честными селянами, чтобы обмануть его, выведать, куда он направляется? или натравили на него этот лес. На раздумье времени не было, противники наседали. Хотя для воина-жреца с его отточенными навыками это было скорее мясницкой работой. Свой узкий меч он убрал в ножны, по ходу боя разжившись хорошо сбалансированным клеймором. В другой руке у Рахира по-прежнему был топор. Сдвоенный замах, и еще два варвара умерли, успев лишь вскрикнуть от страха. Жуткая зеленая кровь брызнула на содрогнувшегося от отвращения лучника, пропитывая его одежду и превращая в слякоть почву под ногами. От страха, смешанного с омерзением, у него только прибавилось сил. Он крутился, отсекал конечности, уклонялся от ударов, распарывал шеи и бедра, пока нападавшие не обратились в кучу зеленоватой, кортящейся плоти. Но сколь бы многих не уничтожил Ракхир, на него надвигались все новые и новые враги. Усталость угрожала в конце концов его погубить. Но все же тяжелый топор и меч взмывали и опускались, и текли блестя в желтом свете полной луны ручьи крови. Клеймер описывал один полукруг перед Рахиром, следующий миг другой за спиной, и каждый раз падали новые противники. Лучник, уворачиваясь от чужих клинков, метался то в одну, то в другую сторону. В какой-то миг он, казалось, просто взбежал по стволу дерева, замер на ветке, прежде чем прыгнуть обратно в гущу врагов. У него не было времени остановиться и подумать, не было времени задаться вопросом, как он попал в этот лес или как эти люди узнали, где его искать. Понемногу они начали теснить его, ухмыляясь в предвкушении скорой победы. Зеленые глаза на физиономиях цвета индиго сверкали в лунном свете яростной жаждой крови. Ракир мысленно клял свое невезение. Лишенный поддержки покровителей, мрачных богов Фума, он умрет здесь, в чужих краях, так и не узнав, куда именно попал и существует ли на самом деле город, который он ищет. Лучник возвал о помощи к Криму повелителю семи сфер, но, как известно, тот не был склонен помогать кому бы то ни было, не говоря уж о том, что Крима могло и не быть в этой сфере. Правая рука уже болела, поднимать огромный двуручный меч становилось все труднее. Вокруг все росла гора омерзительной плоти, но и враги, казалось, только пребывали. Небо тем временем начало затягивать облаками, лунное сияние померкло, и лучник, подумав о том, что теперь придется драться и еще и в темноте, пообещал себе захватить на тот свет, Как можно больше врагов. К его изумлению, противники разом прекратили нападать, что-то невнятно забормотали и начали отступать. Они говорили на языке, которого Ракир никогда не слышал раньше. Даже в число уже привыкших ему диалектов «Эрина» это наречие не входило. Воспользовавшись наступившим затишьем, лучник шагнул назад и увидел свой лук там же, где оборонил. Подхватив его, вон быстро натянул тетиву и, выхватив из колчана, с которым никогда не расставался четыре стрелы, Выпустил их одну за другой с безошибочной точностью. Этого оказалось достаточно, чтобы противники попятились, отступая во тьму под деревьями. Стоять, трусы крашеные!» прокричал Рахир на родном языке, осыпая врагов новым градом стрел. Стоять! Откровенно говоря, это была чистейшая воды бравада. Он едва держался на ногах. Но когда еще двое дикарей упали, их товарищи заорали, застонали и скрылись под лески. Было хорошо слышно, как они ломятся через кусты. Внезапно наступила тишина, для Рокхира, наполненная ожиданием, прерывистым дыханием умирающих, стуком собственного сердца и... Было в ней что-то еще. Женский голос, нежный, почти шепот. «Я восхищена твоей отвагой, чужестранец. Как тебя зовут?» «Я Рахир, красный лучник, воин-жрец из Фума». Осознав, что ответил ей на родном языке, он добавил на местном наречии. «В этих краях люди зовут меня Роном в красном». «Ах, Фум!» Проговорила невидимая женщина на третьем, совсем ином языке. Фуми ценят красный цвет. Говорят, этот город построен на крови? Да, так говорят. Те, кто не знает нас. Рахир насторожился. Он прекрасно понимал ее речь. Голос женщины был звучным, слегка насмешливым. Уже несколько веков не видела я тех ржаво-красных башен, что поднимаются из песков пустыни, словно мираж. А что, улицы там по-прежнему в брызгах малиновых орхидей? «На площадях все еще бьют рубиновые фонтаны, и в ночь в свадьбе кочевников в них купаются девушки с салыми волосами?» «Так ты знаешь Фум?» Он развернулся, выискивая источник звука. «Я знаю все земли, которые мой народ именует молодыми королевствами. Только скоро будет уже тысяча лет, как я в последний раз видела их. Я Аиндура из Имрира, грезящего города, и я обречена спать вечно, заточенная здесь, в этом месте». Которые жители Ээрина называют бродячим лесом. Вот теперь он понял, на каком языке она говорила. Язык королевства Милнебане, привычный для всех образованных жителей его родной сферы. Он не пользовался им уже много лет, однако язык вернулся к нему на удивление легко. Что это за люди? Их называют нишат, это значит без племени. Они рабы, подневольные рудокопы, что добывают изумруды для своей госпожи, чтобы она не забирала их души. Говорят, их кожа приобретает оттенок этих драгоценных камней. Еще они добывают кровь, чтобы кормить ее, хранительницу изначального семени. Нишат принадлежат этому лесу, защищают госпожу и исполняют ее приказания. «А ты и есть их госпожа, хранительница семени?» Тут она засмеялась. Голос ее звенел серебром. «Да, если бы это была я, красный лучник. Я выживаю на том, что дает лес». Столетиями я питаюсь ягодами кровяники соками растений и росой. А эти воины оживают при лунном свете, и когда луны нет, они вынуждены искать спасения в большом кругане. Потому что они не живут в полном смысле этого слова, как живешь ты. Так же, как я, они существуют благодаря снам. Но если их видят во сне родные, то я снюсь только самой себе. Чувствовала, что она улыбается, невесело и иронично. Я спасаюсь от полного исчезновения силой собственного разума. Рахир почувствовал, как в его горле рождается почти что звериный, первобытный рык. Когда-то его обучали мистическим искусством, но он все равно с огромным подозрением относился ко всему необъяснимому и сверхъестественному. «Покажись мне, госпожа!» — потребовал он. «Покажись или клянусь кримом я!» Голос его сорвался. Он понимал, что ему нечем ее припугнуть, пока она невидима. И в следующий миг ему показалось, что на краю поляны вдруг распустился сияющий цветок. Серебристый цвет едва не ослепил его. Рахир, выругавшись, прикрыл глаза рукой, а следующий миг ахнул от красоты той, что вышло к нему из этого сияния. Волосы цвета полированной меди, чуть раскосые серо-голубые глаза и невероятно изящные скулы. Женщина была высока, стройна и слишком красива, чтобы быть настоящей. Ее белое одеяние заструилось под легким ветерком, когда она шагнула к лучнику, словно видение из какого-то сна. На одном бедре у нее висел длинный меч, а на другом парный ему узкий кинжал, ножны которого были изукрашены серебряной филигранью. Оба клинка были настоящим, вполне действенным оружием. Лучник учтиво поклонился женщине, вложив свое приветствие и уважение и восхищение ее красотой, от которой невозможно было отвести взгляд. «Моя госпожа!» «Итак, сэр Ракир из Фума, какое же несчастье привело тебя в бродячий лес?» Или ты, как и я, когда-то странствовал по дорогам снов, пытаясь вернуться домой? Мне кажется, в этой сфере миром правит не мелнибане. Мелнибане никогда не было здесь и, вероятно, никогда не появится. Судя по твоему опыту, ты оказался в Ирине не по доброй воле. Не могу сказать то же самое о себе. Мне хватило глупости путешествовать во снах. Мое плотское тело совершенно реально, хотя и нереальное того, что ты видишь сейчас и по-прежнему лежит на ложе сновидений в грязящем городе. У нас есть одна способность, какой не знаете вы, люди. Мы наделены даром отправлять в другие сферы свой образ из плоти и крови, такой же осязаемый, как и настоящее тело. За один час на ложе сновидений для грязящей души может пройти несколько веков. Именно так мы научились столь многому, именно поэтому наши маги столь могущественны, их знания накоплены за сотни жизней. Я страстно желала исследовать все миры того, что наши мудрецы именуют множественной вселенной, постичь которую адепт может, лишь странствуя по лунным дорогам, что пролегают между мирами. Я кузина императрицы Мелнебане. Мне было дозволено подниматься на ложе сновидений. Однако в многомирье снов я заблудилась и утратила тайное знание, как попадать на эти дороги. Я совершила ошибку, доверившись одному мелкому местному божеству, пообещавшему мне помощь. Вместо помощи эта богиня украла большую часть моих воспоминаний и заточила здесь, в бродячем лесу. Куда иду я, туда идет и лес. Если я ищу убежище в храме, лес поглощает храм. Если я пытаюсь укрыться в деревне, деревня оказывается съеденной, а ее обитатели перебиты или превращены в воинов-рабов, которые служат полуумной твари, обитающей в недрах кургана. Потому, если я не хочу гибели тех, чьей помощи нуждаюсь, Я могу только идти вместе с бродячим лесом туда, куда движется он. Более того, каждый раз, когда мне удавалось с помощью магии бежать за его пределы, я становилась все менее и менее материальной. Чем ближе к лесу я держусь, тем сильнее моя плоть похожа на настоящую, и тем больше жизни во мне самой. Мало кто смог бы понять ее слова лучше, чем адепт тайных знаний из Фума. «А как же эти?» – спросил он, указав на горы зеленых тел, так и лежавших вокруг. «Почему они не убили тебя?» «Не осмелились. Из-за собственных предрассудков они сделали меня своим божеством. Они верят, что если я погибну, то исчезнет и лес, а если придет конец лесу, умрут и они». Рахир спрашивал себя, не кроется ли в ее словах что-то еще. «Быть может, лес движется только тогда, когда движется она? Что если она сама выбирает деревни, жители которых сделаются пищей для этих бесовских деревьев?» Она подошла на пару шагов ближе. «Ты же видишь, сэр Ракхир, мы оба не принадлежим этому месту». Когда она назвала его настоящим именем, подозрения лучника только усилились. Ему доводило слышать о лживости этого подобного людям, но чуждого народа, правившего так называемыми «молодыми королевствами Запада». Его учили не доверять им, говорили, что в их венах течет кровь рептилий, кровь фурнов, древнего драконьего народа. Считала, что они способны общаться со змеями. Но она была так красива, и ему так хотелось ей верить. Он сурово посмотрел в ее серо-голубые глаза. Открытый взгляд был ему ответом. Госпожа, я спас бы тебя отсюда, если бы только мог. И спасена я буду. Мы с тобой принадлежим одному миру. Поверь, я столетиями ждала такого, как ты, в надежде, что он придет в бродячий лес и спасет меня. Даст мне возможность воплотиться на его. Как же мне это сделать, госпожа? Неизвестен только один способ. Ты должен найти изначальное семя и уничтожить его. Если это получится, то погибнут и сам лес, и его обитатели. Откроется лунная дорога, и мы перейдем обратно в свой мир. А сама ты не пыталась найти и уничтожить это семя? Конечно, пыталась. И ты не единственный, чьей помощи я просила. Но все они, мужчины и женщины, погибли или иным способом были уничтожены, пытаясь добыть изначальное семя. Тогда чего бы мне преуспеть? С того, что ты воин-жрец из Фума а я принцесса императорской крови из небане. бане перевел взгляд на своего коня, мертвого. «Что же это за дикари такие, убивать коня без всякой причины, дорогого жеребца?» Он подошел, нахмурившись, постоял над телом скакуна. Седельные сумки были не тронуты, а грабить его не пытались. Чего же им было нужно? Он обернулся, адресуя этот вопрос о Индуре. «Они хотели твоей крови», — пояснила она. «Они хотели твоей крови чтобы напитать изначальное семя. Именно поэтому они сражались с такой осторожностью, поэтому ты относительно легко перебил столь многих. Они убили коня, чтобы ты не смог сбежать. Это имело смысл. И ты живешь среди этого требия. Нет, я вынужден поддерживать их суеверие, их страх передо мной, иначе они накормят семя и моей кровью. А так они верят, что я дух семени, и его, если хочешь, телесное воплощение. У меня были самые разные союзники. Вместе нам не единожды удавалось подобраться к семени совсем близко, но ни разу не довелось преуспеть. Оно таится глубоко под землей, в пещере, куда я не могу проникнуть, и сторожит его та, что никогда заманила меня в этот лес. Чудовищная трёхглазая змея, один укус которой влечет за собой мучительную смерть. Когда-то она утверждала, что тоже жертва леса, но теперь я понимаю, что она его жизнь. Не самое привлекательное предприятие, как по мне. А я и не стремлюсь привлечь. У тебя все еще есть возможность выбраться из леса, и лучше это делать, пока луна скрыта за тучами. Я покинуть это место не могу. Если мне не удастся создать лунную дорогу, чтобы вывести отсюда нас обоих, я навечно останусь в заточении. Хочешь уйти, уходи скорее. Потому что пока луна высоко, лес будет следовать за тобой. Он теперь знает твой запах. Ракхир вздохнул. В глубокой задумчивости он ходил от тела к телу, Привычным движением, выдергивая стрелы, вытирал их и убирал в колчан. Как же он хочет домой! А Индура говорила на языке, принадлежащем его миру, ей хотелось верить. Закончив со стрелами, лучник обернулся к серебряной принцессе, и в его приятных чертах проступило необычное для него воинственное выражение. от чего то он воспрял духом. Что ж, госпожа, прекрасно! Я чрезвычайно устал от этого острова и хотел бы продолжить свой путь в Танилорн. Если тебе известен способ уйти отсюда и вернуться в нашу сферу, нам по пути. Давай немного отдохнем под деревьями, а потом найдем это семя или погибнем, пытаясь его найти.